Спустя неделю после возвращения группы Руслан выставил для испытаний первую партию минометных мин. Для этого пришлось ехать подальше от города искать подходящее поле. Его Пятерка и Митрич, как главный мастер, крутились рядом с орудием, с интересом наблюдая, как Шатун пытается провести первичное наведение. По его просьбе Роман скатался от рубежа на примерно полторы версты и, воткнув в землю шест, вернулся. Достав из сумки бинокль, Руслан повесил его на шею и, подхватив из ящика мину, плавным движением опустил ее в ствол. Хлопнула, труба звонко блымкнула, и в воздухе раздался неприятный свист. Шатун подхватил бинокль и приложил его к глазам, высматривая куст разрыва. К его огромному удивлению, мина ударила рядом с импровизированной мишенью. В воздух взлетели куски дерна, камни и сам шест, изображавший цель. Опустив прибор, Руслан растерянно покрутил головой и, подхватив еще одну мину, сделал второй выстрел. Мина легла почти в то же место. «Да, мать твою, получилось!» — не удержавшись, взвыл Руслан, чувствуя поднимающийся в душе щенячий восторг. «У них действительно получилось. Орудие работало, и даже наведение его не сильно отличалось от того, к которому он привык. Удивленные его восторгом казаки одобрительно переглядывались, с опаской поглядывая на непонятную трубу. «Так, браты», — взяв себя в руки, принялся командовать парень. «Берите вон те жерди и езжайте в поле. а тех воронок полсотни шагов в мою сторону, и остальные через каждые полсотни шагов от нас. Расставляйте их, чтобы я мог правильно шаг прицела рассчитать». Дружно кивнув, казаки прямо с сёдел подхватили валявшиеся тут же жерди, и с разбойничьим посвистом унеслись в поле. 20 минут, и все мишени были расставлены. Дождавшись их возвращения, Руслан подправил наводку и сделал следующий выстрел. Их огромной удаче Митрич, нарезая резьбу, установил шаг, соответствующий одному обороту на сотню метров. Такая точность обычно достигалась кучи расчетов и испытаний, а тут на коленке просто от балды и такая удача. То же самое было и с горизонтальной наводкой. Один оборот — сотни шагов. В общем, захочешь — не сделаешь. Нежданная, а главное, очень важная удачи, которой никто и не ожидал». Удивленно покачав головой, Руслан оглянулся на внимательно наблюдавшего за его камланием кузнеца и, одобрительно кивнув, проворчал. «Сыны твоим рукам, Митрич, нет». «Выходит, получилось?» — осторожно уточнил мастер, невольно расплываясь в довольной улыбке. «Не то слово!» — с довольным видом кивнул Руслан. Теперь у нас особое оружие имеется. — Это что же, ты теперь за две версты до врага дотянуться можешь? — насторожился Григорий. — Могу. А в горах из любого ущелья их выбьем, — решительно кивнул Руслан. Надо только снарядов к нему накрутить. — Это, Шатун, надо бы про такой атаман доложить, — помолчав, осторожно предложил Роман. — Воинству казачьему такое орудие очень даже пригодится может. «Орудия самого мало будет», — задумался Руслан. «Тут и снаряды нужны, и наводчика к нему особо готовить надо. А сообщить?» «Сообщить можно. Я не против». Решившись, махнул он рукой. «О то добре», — оживились казаки. Только теперь Руслан понял, что от его решения зависело очень многое. «Как ни крути, а этот приданный десяток — только небольшая часть огромного военизированного сообщества, жившего по своим собственным законам». И в случае его отказа все могло бы оказаться не так радужно, как ему казалось вначале. С другой стороны, вооружив казаков минометами, он сразу сможет поднять их боеспособность на новый уровень. А в этих местах это очень важно. Закончив стрельбу, Руслан быстро разобрал миномет и при помощи казаков погрузил его в коляску. Туда же закинули пустые ящики из-под мин. Вскоре Кавалькада вкатилась в город и прямым ходом направилась к дому. Митрич вышел у базарной площади, пообещав в скором времени отлить еще полсотни болванок под миной. Миномет перетащили в сарай под замок, и Руслан отправился отмываться после полевых испытаний новинки. Рязанов, едва переодевшись после службы, поспешил к нему в комнату и с порога спросил, едва сдерживая нетерпение. «Ну, как?» «Отлично, Михаил, все получилось», — обрадованно выдохнул шатун. Я, признаться, и сам удивлен, что все так сложилось, но орудие работает, и даже наводка его весьма проста. — А дальность? Дальность какова? — поторопил его штабс-капитан. — Поле до двух с половиной верст, в горах, само собой, меньше. — Однако, — растерянно покрутил граф головой, — серьезное орудие получилось. — Не слабое, — кивнул Руслан. — Что теперь делать станем? На всякий случай поинтересовался он. «Подумать надо», — помолчав, вздохнул граф. «Эх, передать бы его в какой-нибудь отряд, что в приграничных стычках участвует!» «Так может, казакам нашим дать?» — осторожно предложил Руслан. «Они с горцами то и дело режутся. Вот пусть и попробуют новинку в деле. Заодно узнаем, как оно себя в горах покажет». «А получится?» — с сомнением проворчал Рязан. «Ну, казаки наши думают уже завтра, а там оно новинки сообщат, а там посмотрим». «Заинтересуется, так обучу ему пару наводчиков и отдам орудие. Пусть испытывает». «А нам?» — тут же вскинулся штабс-капитан. «Еще сделаем», — отмахнулся Руслан за идеей испытаниями миномета в боевых условиях. «Что теперь у вас на очереди?» — вздохнув, поинтересовался Рязанов. «Гранаты делать стану», — очнувшись, пообещал Руслан. «Это те, которые ручные бомбы?» — уточнил граф. «Они!» — кивнул Шатун. В бою на короткой дистанции отличное оружие. Главное, уметь ими правильно пользоваться. А в нашем деле им вообще цены нет. «Это как же?» — заинтересовался граф. «При штурме здания», — коротко пояснил Руслан. «Если противник вздумал сопротивление оказать, а сам в здании, к примеру, спрятался, берешь гранату и в окно ему. Сразу гонора убавится, потом и штурмовать можно». «А пленные?» — сходу спросил Рязанов про главное. «Неужто вы, Михаил, считаете, что главные фигуранты станут сами от нас отстреливаться?» Иронично уточнил Руслан. «Для этого у них ненужные людишки имеются. И пока те людишки воюют, главное избежать постараются». «Это верно», — презрительно скривился Рязанов. «Хорошо, делайте». «А можно мне еще кислоты и спирту заказать?» Решил воспользоваться случаем Руслан. «Сделаю», — чуть подумав, кивнул штабс-капитан. «А что там с крестником моим?» — решился спросить Шатун. — Запел ли, гонор показывает? — Да какой там гонор? — отмахнулся граф. — Вы же его так напугали своим захватом, что он по сей день не верит, что такое случиться могло. Только про любовника своего все скулит. В голосе штабс-капитана прозвучало столько годливости, что Руслан невольный сам скривился. — Уже признался, что на британцев работает, — добавил граф. — Начал всех, кого на свою сторону склонить, успел сдавать. — Снова захватывать станем? — оживился Шатун. «Господь с вами, Руслан!» – рассмеялся Рязан. «Это же наш подданный, Их мы и так арестуем». «Главное, чтобы причина была. К слову, графиня Ухтомская обратно в столицу подалась. Кланница вам просила и сказывала, что благородство вашего никогда не забудет». «Свежо предание!» – буркнул себе под нос Руслан, кивая. «Уехал, и бог с ней!» – добавил он погромче. «Чем она вам так не угодила, Руслан?» – не удержавшись, поинтересовался Рязанов. Красивая женщина готова была ради вас все приличия нарушить, а вы к ней словно к врагу. Даже странно. Забыли, с кем она тут дружбу водила? мрачно поинтересовался Руслан. Так ведь вы сами говорили, шантажировали ее, развел граф руками. А что ей мешало у вас помощи попросить или усослужиться в ваших столице, не сдавался шатун. Не знаю, подумав, мотнул граф головой. Вот и я не знаю но на всякий случай решил от близкого знакомства воздержаться. Сами знаете, чем меньше про меня посторонние знают, тем лучше. — Это верно, — закивал Рязанов, вспомнив, с кем имеет дело. — Но ежели вы и дальше станете всех женщин сторониться, про вас нехорошие слухи пойти могут. А в нашем деле это смерти подобно напомнил он. — Ну, сторониться их я не собираюсь, но и лавеласом прослыть не желаю. Как говорится, все хорошо в плепорцию, иронично хмыкнул парень. В ответ Рязанов весело рассмеялся, одобрительно кивнув. Их позвали к ужину, и офицеры, забыв про дела, покорно поспешили спуститься в столовую. Матвеевна была женщиной серьезной, и манкирование таким серьезным процессом, как прием пищи, воспринимала как личное оскорбление. После ужина Руслан, вернувшись в свои комнаты, засел за чертежи оптического прицела. Идея вооружить своих казаков особым оружием его не покидала. Снова зашедший к нему Рязанов, едва рассмотрев, чем он занят, за голову схватился. «Руслан, не спешите с новинками», — попытался урезонить он парня. «Вы и так столько всего напридумывали, что только диву даешься». «А тут никакой новинки нет», — тут же выкрутился Руслан. «Таким прибором давно уже в САСШ пользуются. Таких стрелков так и называют. Снайпер. Точный выстрел по-нашему». «Снайпер, значит», — задумчиво повторил Рязанов. «Занятно. А к чему это?» «Ну, они деньги считать умеют, у них каждый патрон чего-то стоит, вот и стараются лишнего не тратить», — напустила Руслан Туману. «Темните», — чуть прищурившись усмехнулся граф. «Но как версия вполне подходит». «А главное, проверить сложно», — кивнул в ответ Руслан. «Но даже если кто и решит проверять, то я правду сказал. И в САСШ, и в Британии такие стрелки имеются. Они, конечно, больше охотники, но и в боях участвуют. Это тоже точно известно». «Странно, что я про такое не слыхал», — задумался граф. «Не интересовались, вот и не слыхали», — пожал Руслан плечами, продолжая работать. «Думаете, Митрич сумеет такое сделать?» — вдруг усомнился граф. «Нет, кузнец он, конечно, прекрасный, мастер от бога, но тут ведь тонкая механика, да еще и стекла». «Это называется оптика, а делать ему тут особо и нечего. Я из Краснодара несколько подзорных труп привез, вот и ими воспользуемся». Там ведь уже все сделано, надо только их к винтовке прикрепить. И все, — не поверил Рязанов. И все, — спокойно кивнул Руслан. Оптика нужна, только чтобы цель получше видеть. А после нужно только поправки взять и стрелять. А что такое поправки, тут же последовал вопрос. Ну, перед выстрелом учесть, что пуля не прямо полетит, а от ветра уклониться может. А если расстояние большое, то и попасть не туда, куда целишься, а ниже. Это называется падение пули. — Ну, это уж мне известно, — проворчал граф, слегка обидевшись. — Не такие уж мы тут и глупые. — Совсем не глупые, — покладистый кивнул Руслан. — Только в вашем времени такая наука, как баллистика, едва зародилась, а в моем они уже знают все, что только можно. — Тоже верно. Это я как-то забыл, откуда вы, — смутился штабс-капитан. — Ну и хорошо, — мыкнул Руслан. — Значит, я начинаю вживаться в местное общество и уже не так сильно отличаюсь от всех остальных. «Признаться, да, у вас даже речь сменилась», — удивленно согласился Рязанов. «Стараюсь», — усмехнулся Шатун. «Раз уж попал непонятно куда и неизвестно как, значит, надо как-то выживать». «И, должен признать, у вас это хорошо получается», — одобрительно усмехнулся штабс-капитан. «Его Превосходительство господин генерал, весьма вашими делами довольны. Так что имейте все шансы выслужить себе добрые чины и прикупить небольшое имение к старости». «До нее еще дожить надо», — грустно усмехнулся Руслан, заканчивая чертеж. Приглашение на прием штабс-капитан принес со службы. За ужином, выложив открытку на стол, он подвинул ее Руслану, едва заметно усмехнувшись, сообщил. «Готовьтесь, друг мой, вельно явить вас общество в очередной раз». «Это кем же, позвольте спросить?» — насторожился Шатун. «Местным дворянским собранием». — Разговоры о службе они более слушать не желают. Считаю, что вы не желаете присоединиться, потому как считаете их деревенщиной. А сие для службы наше неприемлемо. Нам с вами тут и жить, и служить придется. — Оригинально. То есть умри, но приползи, так что ли? — возмутился Руслан. — Примерно. Слухи пошли, что вы долгое время проживали за границей, и потому наши местные развлечения вас не интересуют. В общем, придется идти. — Не было печали. — Ну, Руслан. Не так все и плохо. Я же упомню, как вы лихо отплясули вальс с Ухтомской. К тому же там будут явлены свету все местные девицы на выдане. Тот еще цветник. В общем, пришла пора и себя показать, и других посмотреть. Обрадовал его Рязанов. «Михаил, это что, попытка с вашей стороны женить меня?» Растерянно поинтересовался Руслан, отодвигая пустую тарелку. И в мыслях не было. Тут же открестился граф. Но для дела будет весьма полезно, ежели вы хоть иногда будете бывать на подобных приемах. Уж поверьте, глупых роскозней меньше станет», очень серьезно добавил он, глядя парню в глаза. «Не будь вы так разборчив в отношении дам, все было бы проще». «Господи, да кому какая разница, где и с кем я сплю?» едва не взвыл Руслан, не ожидавший, что в местном консервативном обществе этому вопросу придается такое значение. Попробуй объяснить». Понимающе вздохнул Рязанов. «Человек нашего круга или женат, и тогда к нему нет никаких вопросов, или тайно посещает веселых девиц. Прямую об этом не говорят, но все знают и понимают, что у него, как у мужчины, все в порядке, и можно строить определенные матримониальные планы. Еще лучше, если имеется любовница. Пусть неофициально, но она существует. А у вас, кроме одной короткой интрижки с графиней, ничего. Вот наши Матроны забеспокоились». — Дичь какая-то, — фыркнул Руслан. — А если я элементарно о здоровье своем беспокоюсь? Эти ваши девицы через одну трипером болеют, а на кой черт мне подобной сложности? — Хм, об этом я как-то не подумал, — смутился Рязанов. Вы правы, такая проблема и вправду имеется, но в обществе вам бывать все одно надо. — Ладно, тем хуже для них, — зловеще пообещал Руслан. — Вы что задумали? — тут же засуетился граф. — Ничего особенного, — равнодушно пожал Руслан плечами. — Выпью, разговорюсь и случайно поведаю им, что имею слишком много влиятельных врагов, от которых вынужден скрываться, чтобы не устроить в городе настоящую бойню. Как думаете, Михаил клюнут? — Издеваетесь? — ахнул Рязанов. — Да не такой год обсасывать стан пока чего похлеще не случится. — Не надо такого, Руслан, — покачал он головой. — Отчего же? — иронично поинтересовался Шатун. — И нам с вами развлечение и заодно узнаем, кто со всякими иностранцами дело имеет. «Постойте, так вы хотите этой сказкой их спровоцировать?» — сообразил граф. «А чем плохо?» — нахально хмыкнул Руслан. «Ну зачем?» — растерянно поинтересовался граф. «Михаил, вы словно не офицер контрразведки», — развел Шатун руками. «Наше дело — общество от всяческих лазутчиков и их пособников чистить. Вот этим и займемся». «Вы понимаете, Руслан, что после подобного в обществе вас подвергнут остракизму? мрачно поинтересовался штабс-капитан. «Это за что же?» — жестко усмехнулся Шатун. «За то, что я честно служу отчизне, или за то, что смею поднять руку на дворян? Так мне и титулы плевать с высокой колокольни. Война грядет, господин штабс-капитан. И чем меньше подобных личностей в городе останется, тем нам же проще». «Да, и не поспоришь», — растерянно проворчал Рязанов. «Я тут и спорить не о чем», — пожал Руслан плечами. «Или мы воюем и делаем то, чего от нас ждут по службе, или просто становимся изменниками государства, закрывая глаза на предательство. И все ради таких вот развлечений», — закончил он, кивая на приглашение. «Ради чего тогда вы вообще служить начали?» «Вы правы», — помолчав, решительно кивнул граф. «Это именно то, ради чего мы и служим». Уничтожение врагов государства. А посему завтра вечером, князь, мы с вами отправляемся на прием. Смотрим, слушаем и работаем. Вот это другое дело, — кивнул Руслан, поднимаясь. Но не успели они покинуть столовую, как во дворе раздался яростный, еще визгливый лай султана. Подросший щенок старательно охранял двор и на любого незнакомца бросался, словно на врага. Удивленно переглянувшись, офицеры поспешили в соседнюю гостиную, где не было света. Быстро подойдя к окну, Руслан отодвинул плотную занавесь и, выглянув, удивленно присвистнул. «Что там?» — спросил Рязанов, подходя к нему. «Полиция!» — удивленно хмыкнул Руслан. «Наш с вами старый знакомый ротмистер и четверо рядовых. Они что, арестовывать нас пришли? Это возможно?» — с интересом спросил он, поворачиваясь к графу. «Исключено. Мы подсудны только трибуналу, да и то в закрытом его составе», — мотнул Рязанов головой. «Тогда как прикажете это понимать?» «Сейчас узнаем», — плотно сжав губы в узкую полоску, прошипел граф и, одернув домашний френч, словно мундир, с прямой спиной направился к выходу. Руслан поспешил следом. Выйдя на крыльцо, офицеры встали так, чтобы незваные гости их сразу увидели и, переглянувшись, направились к воротам. Побеспокоивший их ротмистр смущенно расправил усы и, дождавшись, когда офицеры подойдут поближе, тихо спросил. «Господа, вам еще не сообщали?» «О чем именно, господин ротмистр?» холодно поинтересовался Рязанов. «В своем доме ограблен купец первой гильдии Тихомиров. Он сам и все его домочадцы убиты. Слуги тоже. Даже детей не пощадили звери», закончил полицейский, мрачно качнув головой. «Когда это случилось?» — хмуро уточнил Руслан. «Доктор сказал, что прошлой ночью». «В моих сводках ничего подобного не было», качнул Рязанов головой. «Но зачем вы сюда-то пришли? Или вы решили, что это наша служба работы?» «Господь, с вами ваше превосходительство!» — отмахнулся ротмистр. «Я помощи просить хотел. Ваши и казаков ваших. Вам такие дела разбирать наверняка приходилось». «Массовые убийства? Простите, но сие не наша работа!» — качнул граф головой. «У нас интересы в другой плоскости лежат». «Понимаю, но, может, хоть подсказать что-то сможете?» — еще больше смутившись, тихо продолжил ротмистр. «У нас вообще никаких мыслей нет». «Нам бы хоть знать, могли такое горцы сделать, или кого из своих искать надо?» «Интересный вопрос», — буркнул Руслан, вопросительно посмотрев на начальство. «В городе из непримиримых кланов никого не было», — решительно заявил граф. «Это мои люди особо отслеживают. Да и горцев сейчас на базаре немного. Осень. Они отары на новые пастбище перегоняют. Месяца через полтора-два приезжать начнут, когда к зиме готовятся станут за мукой да другими припасами». «Я бы на всякий случай сам глянул», осторожно предложил Руслан, внимательно его выслушав. «Только свою пятерку возьмите», тут же потребовал штабс-капитан. «Обязательно», — кивнул Руслан и поспешил к себе переодеваться. Спустя четверть часа он ехал в коляске рядом с ротмистром, сопровождаемый казаками своей группы. Те уже знали, что произошло, и теперь тихо обменивались мнением, кто мог совершить подобное. Все шестеро были вооружены так, словно сию секунду готовы отправиться в лес. Руслан только винтовку брать не стал. Через 40 минут уже в полной темноте они подъехали к дому, где случилось преступление, и Руслан, жестом позвав за собой следопыта, направился во двор. «Мы уж тут все осмотрели», — поспешил заверить ротмистр. «А вы знаете, чем следы горца отличаются от следов каторжников?» — иронично поинтересовался Руслан, направляясь в обход дома, к заднему двору. По его команде казаки запалили факел и, держась так, чтобы постоянно быть за спиной шатуна и следопыта, принялись освещать землю. Вскоре Роман негромким окриком подозвал к себе Руслана и, тыче пальцем в землю, доложил. Тут они через забор перемахнули. Четверо было. Сапоги наши. Горцы такие не носят. Присмотревшись, Руслан убедился, что следопыт прав и, кивнув, проворчал, рассматривая окна дома. «Похоже. Пошли посмотрим, где они в дом пролезли». «Это мы уже обнаружили», — тут же вмешался ротмистр. «На первом этаже окно открыто было, через него и влезли». Добры, тогда пошли на улицу, дальше смотреть станем», — скомандовал Руслан, которому совсем не хотелось рассматривать место преступления, а уж тем более любоваться кровавыми пятнами, оставшимися после убитых детей. Пятерка ловко перемахнула ограду, оставив растерянного ротмистра досадливо кусатьюз, и снова занялась осмотром следов. Как оказалось, за забором купеческого дома начинался общественный сквер. Так что на мягкой земле следы отпечатались четко. Дальше, пройдя в дальний конец сквера, бандиты погрузили добытые, в какой-то транспорт и уехали. «Облом!» – буркнул Руслан, задумчиво глядя вдоль улицы и почесывая в затылке. «Я только одного не понял. Почему полиция сама этих следов не нашла?» «Во дворе земля утоптана, вот и не заметили», – отмахнулся Роман. «Я их и сам едва приметил». День прошел. Это в сквере землю под кусты рыхлили да поливали, а на подворе только сад ухоженный. Каторжный — это шатун. С чего так решил? Тут же повернулся к нему Руслан. Только потому, что сапоги такие горцы не носят. Горцы бы добычу на коне покидали и сразу из города подались. А тут телега какая-то была, — качнул Роман головой. У горцев телег нет. Они обычно арбу используют. Да и заметно сразу. Не стали бы они так рисковать. Наши это логично подумав кивнул руслан что вы обнаружили господа первым делом спросил ротмистр едва подойдя ему пришлось обходить подворе чтобы добраться до места роман по кивку руслана быстро доложил о своих выводах внимательно выслушав его ротмистр мрачно скривился и вздохнув проворчал так и знал что нечто подобное случится откуда такое предвидение не удержавшись поддел его руслан Слишком много власти криминал местный взял, нехотя ответил полицейский. Вот начальству своему это и расскажите, зло усмехнулся шатун. А то, как бандит вположил, так сразу недовольство высказывать. А как купца почтенную семью защитить, так к нам спешите. Понимаю ваше недовольство, ваше сельство, но уверяю, что действовал только в интересах дела, снова смутившись, поспешил извиниться ротмистр. Я говорил-то не в укор вам а чтобы напомнить, что господин полицмейстер затеял глупую игру. С этими тварями заигрывать, самому себе в карман гадить. Не те это люди, чтобы с ними дела вести, — закончил Руслан, гадливо скривившись. — А что я могу? — неожиданно вспылив, развел рот мистеру руками. — На меня это дело свалили, даже не сказали, что тут произошло. Одно только знал, что подобным горцы славятся. — В набеге бывает, — спокойно кивнул Руслан в ответ. — А вот так в городе, в тихоря не их манера. Горцы добычу в бою берут, а не грабят ночью. В этом славы нет. Славы растерянно переспросил ротмистр. Верно, сударь, вступил Роман в разговор. Даже в набеге они все с боем берут. Победили, значит, с добычей. Проиграли, сами добычи стали. Ночью красть, убивая, они не станут. Встреча-то состоялась неожиданно для обеих сторон. В дворянском собрании бывали все офицеры, находившиеся в городе, и дворяне, служившие по гражданской части. Так что народу в зале было много. А учитывая, что почти все были семьями, понятно, что толпа собралась серьезная. Господа офицеры, приехав по указанному в приглашению адресу, совершали положенный по ритуалу круг почета по залу. Когда из толпы вдруг выдвинулся сам господин полицмейстер и, высокомерно глядя на сослуживцев, Гнусау произнес... — Вынужден просить вас, господа, никогда в будущем не излагать мыслей на вроде тех, что вы осмелились высказать моим моему родмистру. — Это вы насчет того, что купца с семьей не горца зарезали? — мрачно уточнил штабс-капитан. — Именно! — величаво кивнул полицмейстер. — Горцы это сделали, а значит, наказать их — суть задачи вашего ведомства. — Не знаю, кто сказал вам подобную глупость, но купца убили местные бандиты, — жестко отрезал Руслан. «Я в своих выводах уверен». «А вы, значит, сударь, тот самый поручик, кто судажно из самой заграниц приехал?» Мрачно прищурившись, уточнил полицмейстер, разглаживая роскошной букенбарды. «А вы с какой целью интересуетесь?» Тут же нашелся шатун, припомнив некоторые заходы офицеров полиции своего времени. «Хм», слегка опешив, замер полицмейстер, не ожидавший такого ответа. — Я, сударь, не знаю, как по вашему ведомству, а в моем вы бы по сию пору юнкером оставались, — нашелся он. — Избави меня, бог, в вашем ведомстве служить. Уж лучше партизанам, народе того же господина Давыдова, по лесам рыскать. Не остался Руслан в долгу. — Да вы, я смотрю, никакого почтения к старшим не имеете, — зашипел полицмейстер, наливаясь дурной кровью. — Научили вас за границах всяких, никакого сладу нет. Господин полицмейстер, голосом которым можно было замораживать воду, оборвал его излияние штабс-капитан. «Князь ростовцев империи служит с молодых ногтей. Жизнью рисковал столько раз, что мы со счету сбились. Так что не вам его укорять, и уж тем более не вашему ведомству обвинять его в некомпетентности. И если уж решили свалить это преступление на горцев, так хоть имейте смелость делать это с какими-то доказательствами». «Да как вы смеете!» — взвизнул полицмейстер, краснеющий сильнее. «Смею», — не повышая голос, оборвал его граф. «Смею хотя бы потому, что точно знаю. Непримиримых в городе не было, и давно уже. А все лояльные к властям на подобные не пойдут, им свои семьи дороже. А коли решите вы, сударь, на своем мнении наставить, так мы и его высокопревосходительству генерал-губернатору то же самое, что вам сказали, расскажем. Пусть он своей властью рассудит». Полицмейстер, явно не ожидавший подобной отповеди, поперхнулся и, достав из кармана огромный платок сомнительной свежести, принялся утирать спотевшее лицо, явно взяв паузу для обдумывания достойного ответа. Но Рязанов не дал ему закончить. Звонко щелкнув каблуками, граф склонил голову, прощаясь. «Честь имею ваше превосходительство? «Честь имею», — зеркально повторяя каждый его жест, добавил Руслан. И офицеры, развернувшись, отправились дальше. Собравшееся общество жадно ловило каждое слово этого спора. Не каждый день такой публики приходится видеть схватку двух ведомств, которые, по большому счету, друг друга терпеть не могут. Убедившись, что спор окончен, гости вернулись к своим разговорам. То и дело, поглядывая на продолжавших обходить собравшихся офицеров. И если граф Рязанов был в городе хорошо известен, то его спутник вызывал неподдельный интерес. Высокий, широкоплечий, испещренный шрамами, да еще и глаза разные, Это пугало и притягивало. Никто не знал, откуда он взялся и зачем приехал, но слухи об этом человеке ходили разные. Достаточно было вспомнить разговор о его бурном романе с самой графиней Ухтонской. Уж как ее обхаживали всеместные ловеласы, как только старались, бросая к рогам все, что имели. А выбрала она именно этого угрюмого великана. Пройдясь по залу, сослуживцы пристроились в свободном уголке и, попивая вино, принялись рассматривать гостей. Руслан, которому подобное времяпровождение нравилось еще меньше, чем разнимать пьяных, мрачно вздохнув, тихо спросил. «Может, прикинемся, что нам по службе уйти надо?» «Потерпите, Руслан, еще не все гости собрались», чуть заметно улыбнулся Рязанов. «Или это вам так полицмейстер настроение испортил?» «Да плевать на этого дурака», — отмахнулся Шатун. «Даст бог его кто-то из его же подопечных прирежет. Просто эта ярмарка тщеславия на меня тоску нагоняет. «Попусту потраченное время, вот как это называется». «Тихо ты!» — разошелся, — шикнул на него Рязанов. «Сам все знаю, но иного выхода нет. Нас и так не особо любят. А начнем приемов избегать, так вообще одни останемся. А в нашем деле это смерти подобны». «Знаю, но поныть-то можно», — нашелся Руслан, беря себя в руки и обращая все в шутку. Выходка полицмейстера вывела его из себя. Шатун ради развлечения даже начал обдумывать, как устранить эту докуку, раз и навсегда. Но тут сообразил, что подобная выходка может дорого обойтись другим, тем же горцем, к примеру. У многие с удовольствием назначат виновными во всех грехах. Неожиданно от приятных мыслей об уничтожении этого надутого индюка Руслан отвлекло оживление в зале. «Князь Тарханов, товарищ генерал-губернатора», — еле слышным шепотом сообщил Рязанов. Вот уж кого никак не ожидал тут увидеть. Вошедший мужчина чуть выше среднего роста, крепкий, с цепким твердым взглядом, кария глаз, осмотрел зал и, чуть кивнув каким-то своим мыслям, не спеша двинулся по кругу, сопровождаемый тремя женщинами. «Матерь Божья! Он еще и с семьей!» — охнул граф, быстро поправляя мундир и отставляя недопитый бокал. «А что не так?» — не удержавшись, уточнил Руслан. «Ты меня чем слушал?» – возмутился Рязанов. «Сказал же, это товарищ генерал-губернатора, и сюда он не просто так приехал». «С семьей?» – иронично уточнил Руслан. «Думаю, по делам он бы один был, и не на приеме этом. Что, он приемов не видел? Думаю, в Краснодаре побогаче будут?» «Не знаю, не знаю», – качнул Рязанов головой, – «но это странно. А самое главное, даже нам ничего не сообщили. Вот это меня и насторожило». «Думаешь, начнет карать и миловать?» Задумчиво поинтересовался Шатун. «Завтра узнаем», — помолчав, буркнул граф. «Обрати внимание, Руслан, а дочка-то его по как раз тебе!» Вдруг усмехнулся он, кивая на одну из женщин, сопровождавших князя. «Блин, и вправду гренадерша по местным понятиям», — хмыкнул про себя Руслан, рассматривая девицу. «Одна из дочерей князя и вправду была необычна». Ростом Руслану примерно до что при его метре девяносто было немало. При этом она не выглядела тяжеловесной или мужеподобной. Более того, девушка была стройна, миловидна и легка в движениях. Яркая брюнетка, синие глаза, чуть вздернутый носик, мягкие средней полноты губы и милые ямочки на щеках, когда она улыбалась. «Приятная девочка», — вслух подумал Руслан, внимательно рассматривая ее. «Ого, да он уже стойку сделал», — тихо поддел его Рязану. «Не моего полета птица!» — фыркнул в ответ Шатун. «Не забывай, что я незаконно рожденный!» «Нашел проблему!» — фыркнул граф в ответ. Девица с ее ростом доброго брака ожидать не приходится, а тут такой случай. Можешь мне поверить, княгиня такого случая не упустит!» «Миша, иди ты лесом!» — едва сдерживая смех, отозвался Руслан. «Нашел жениха!» «Сам иди!» — раздалось в ответ. Повернувшись к приятелю, Руслан с удивлением заметил пляшущих в его глазах бесенят. Тот явно от души веселился, поддевая его. Сообразив, что граф над ним откровенно издевается, Руслан едва заметно усмехнулся и, качнув головой, проворчал. — Вот ж не думал, что ты так умеешь. — А ты думал, я только врагов ловить умею? — усмехнулся Рязанов. — Выходит, все твои обращения ко мне на «вы» — это была очередная проверка или просто маска? — Скорее, проверка, — чуть смутившись, признался граф. — В обществе само собой это принято, а вот промеж друзей считается излишним. — Ну, слава богу, я уж подумал, что мне придется тебе до скончания века выпить, — с облегчением проворчал Руслан. — Самому надоело, — весело признался граф. Чита Тархановых подошла к ним, и сослуживцы дружно склонили головы в знак почтения. Оглядев офицеров, князь благожелательно улыбнулся и, дождавшись, когда они выпрямятся сказал. — — Рад вас видеть, граф. Наслышан о ваших подвигах. Небось и тут какую-то крамолу выискиваете. — Господь с вами, ваше сельство, — улыбнулся Рязанов в ответ. — Просто решили в обществе побыть. Не все же по лесам скакать. Позвольте представить, мой сослуживец, поручик, князь ростовцев Руслан Владимирович. — Руслан? — Занятно. — кивнув в ответ, улыбнулся Тарханов. — Маменька сказки господина Пушкина любила, — нашелся шатун, щелкая каблуками. И вправду занятно, рассмеялся князь. знакомьте господа, супруга моя Зинин Павловна и дочери Натальи Лиза, представил Тарханов, указывая на женщин. Простите, князь, вы, случаем, не Владимира Ивановича Ростовцева, сынок будете, вступила в разговор княгиня. Увы, сударыня грешен, снова нашелся Руслан, понимая, что отказываться от родства глупо. Уж этому папаше навести нужные справки будет проще, чем воды попить. Осмелюсь заметить, ваше сельство? вступил в разговор рязанов что руслан владимирович в отличие от папаш своего государству честно служит и свидетельство тому вы на его лице увидеть можете уж простить великодушно но за подчиненного своего я всегда слово замолвить готов похвально граф похвально выходит он по вашему ведомству служит заинтересовался тарханов точно так ваше сиятельство, товарищ мой по службе боевой решительно кивнул штабс капитан Припомнив, что в теперешнем языке товарищ — это что-то вроде заместителя, Руслан только коротко склонил голову, как бы подтверждая сказанное. Между тем князь, окинув его внимательным взглядом, удивленно качнул головой. «Знаком я с князем, папенькой вашим. Сам он в невеликих, можно сказать, субтилен. В кого ж такой богатырь вымахал?» Маменька сказывал в прадеда пошел, по их линии. Тот, говорят, тоже могуч был. Сделал вид, что смутился шатун. «Бывает же!» — снова покачал князь головой, бросая быстрый взгляд на свою старшую дочку. «Он не думал, что так оно выйти может!» Осмелюсь спросить, что именно, — осторожно уточнил Рязанов. «Не обращайте внимания, граф, это я так, бурчу по-стариковски!» — отмахнулся Тарханов. «И давно вы тут проживаете, княжич?» — повернулся он к Руслану. Второй год уже, как из-за границы вернулся, выдал Шатун версию, которую они не единожды оговаривали с Рязановым и что же долго там пробыли тут же встряла княгиня можно сказать вырос там руслан владимирович по нашей линии там оказался вступил в разговор штабс капитан как обучение свое окончил так и был отправлен уж простить великодушно подробности рассказать не могу вот оно как значит понимающе кивнул тарханов думаю шрамы эти тоже вами не в драке кабацкой получены никак нет ваше сельство, коротко кивнул шатун что ж «Видать, и дурная ветвь может добрый плод принести», — задумчиво протянул князь, окидывая Руслана настороженным взглядом. «Особенно, ежели за тем плодом ухаживать толковый садовник возьмется», — то он ему отозвался Рязанов. «Согласен», — снова кивнул князь и, решительно махнув рукой, добавил. «Будь как будет. Надеюсь, господа, вы составите нам компанию?» «Ежели на то будет ваше желание, ваше сиятельство», — тут же отреагировал Рязанов. Будет, граф твердо кивнул Тарханов. «Уж ежели в вашей порядочности сомневаться, так кому тогда вообще верить?» «Итак, господа, вы продолжаете утверждать, что сие кровавое преступление совершено отнюдь не горцами», мрачно переспросил князь Тарханов, задумчиво барабани пальцами по резному подлокотнику кресла. «Так точно, ваше высокопревосходительство. Зато говорят многие факты, которые мы уже имели честь перечислить решительно кивнул штабс-капитан. «Поясните еще раз», — примирительно предложил князь. «Злодеи проникли на подворье через забор, открыли окно, сделали свое черное дело и после точно так же ушли. И добычу они увезли на телеге. Я правильно услышал?» «Так точно, ваш высокопредсходительство», — повторил Рязанов. «Полно, граф, не на плацу», — поморщился Тарханов. «Вместо обид лучше бы помогли в деле этом разобраться». А то купечество местный генерал-губернатор уже плешь проело жалгами своими. Осмелюсь доложить, ваше высокопредсходительство, но попущением полиции в городе и вправду обстановка весьма опасная, не удержавшись в лес Руслан в разговор. Да До смешного доходило. Лично на меня трое средь белых дня напасть решили, чтобы ограбить. На вас! переспросил князь, заметно растерявшись. Так точно, решили, что я их ножей испугаюсь, Злорадных мыкнул шатун. Так-так, и чем дело кончилось, заметно заинтересовался князь. — А нет их больше, ваше сиятельство? — зло оскалился Руслан. — В каком смысле нет? Окончательно растерялся Тарханов. — Умерли? — развел парень руками. — Уж простите великодушно, но я в таких делах полумер не приемлю. Если уж ввязался в драку, то бить надо так, чтобы враг уже не встал. Никогда. — Пристрелили, — понимающе кивнул князь. — Никак нет. Голыми руками справился. Точнее, ногами выяснил Руслан, улыбаясь так, что даже Рязанову стало не по себе от этого оскала. И сколько их было, простецким жестом, почесав затылки, уточнил князь. «Трое, ваше высокопревосходительство!» — бодро доложил Руслан, решив ничего об этом не скрывать. «Ну, на вас глядящий, готов в это поверить, хотя, признаться, по совести это сложно», — проворчал Тарханов, глядя на парня новым взглядом. Осмелюсь доложить, за границей новое не имеется, называется драка для джентльменов, по ихнему бокс. Это когда два человека на кулачика промеж себя дерутся по правилам. У французов своя борьба есть сават, а в том савате имеется особая часть, шассон, борьба ногами. Но это теперь она у них появилась. У нас кулачные бои от начала веков были, да и казаки местные свои ухватки всегда имели. Тот же казачий спас. Так что, знающий, ничего сложного в таком деле нет рассказал Руслан, стараясь навести как можно больше туману на это дело. Ага, значит, не мы одни такие лапотные, иронично усмехнулся Тарханов. Чуть чего кулаком врыло. Ну да бог с ними, с разбойниками вашими. Померли и ладно, воздух чище будет. А вот что нам с убийством этим делать, что скажете? Тут он бросил на приятелей острый, ожидающий взгляд. Полиция толковый рот, мистер имеется, цепкие, умные, а главное честный, заговорил Рязанов. Ежели ему достаточной полномочия дать, он это дело быстро раскрутит. Главное, чтобы ему не мешали. — Это вы про прополицмейстер, граф? — прямо спросил Тарханов. — Так точно, ваше высокопреусходительство. Чего ж говорить? Даже он князь, едва сюда приехав, сразу понял, что дело тут с каторжными нечисто. Слишком много воли взяли. — кинул Рязанов на Руслана. — Не хотите, значит, сами в это дело влезать? — хмыкнул князь заметном мрачнее. «Осмелюсь доложить, ведомство наше под другое дело настроено. Мы к суду виновников не всегда приводим. Бывает, и на месте приговоры выносим», — жестко отозвался граф. «Тех же горцев, когда сразу после разбоя ловим, арестовать не пытаемся даже. Вон, князь с казаками уже две банды вырезал». «Да вы, Руслан Владимирович, прям душегуб какой-то граф послушать», — покачал князь головой. «Осмелюсь доложить, ваше сиятельство врагов государства щадить не приучен», — угрюмо буркнул Руслан. «Господа, с месяц назад в Краснодаре коммерсант французский пропал со слугами двумя. Не случай случаем работа?» — неожиданно поинтересовался Тарханов. «Слуга его, а вместе с тем любовник, французом был, а сам коммерсант-британец, лазутчик», — коротко пояснил штаб капитан презрительно усмехнувшись. «Значит, ваша», — коротко кивнул князь. «И как вы умудрились его прямо из города уволочь?» «У нас свои секреты, ваше высокопревосходительство, уж простите великодушно». — пожал Рязанов плечами, пряча ехидную усмешку в усах. — Тоже ваша работа, княжич? — неожиданно повернулся Тарханов к Руслану. — Служба такая, ваше сельство, — развел Руслан руками. — на да, расскажи, кому посмеется, непримиримые себя тише ведут, чем свои каторжники в собственном городе, — вздохнул князь. — Ротмистр, значит. Что ж, посмотрим на этого ротмистра. «Так точно, ваше высокопроисходительство. Главное, чтобы ему никто мешать не вздумал», поспешил добавить штабс-капитан, которому явно не хотелось заниматься еще и местным криминалом. «Я ему помешаю», вдруг разозлился Тарханов. «Городовым у меня в околоток пойдет шваль. Развел сдаимство. Крепкий кулак князя с силой грохнул по столешнице. «Жандармов я уж вызвал. Пусть проверят, чем он тут занимался. Докажут вину, на каторгу у меня отправятся». — А вас, господа, я попрошу выполнить мою личную просьбу. Делом этим будет тот ваш ротмистр заниматься, но вы должны будете ему помощи казать. — Какую именно ваше высокопревосходительство? — тут же насторожился Рязанов. — Силой, граф, казачки ваши люди опытные, ловкие. Вот пусть и помогут увольням полицейским мазуриков до да душегубов отловить. У них это ловчей получится. Уж всяко горца опаснее бандитов будут. «Осмелюсь доложить, нам на такой случай приказ от господина генерала нужен будет», решил проявить характер штаб капитан «Извольте, граф», усмехнулся Тарханов, доставая из роскошного кожаного бювара бумагу, украшенную печатями. «Так что, договорились?» спросил он, дав Рязанову пробежать текст взглядом. «Будет исполнено ваше высокопревосходительство», решительно кивнул штаб капитан аккуратно сворачивая документ в рулон. Хотя, по его взгляду, Руслан понял, что приказ этот ему совсем не понравился. «Не сверкайте так глазами, граф. Знаю, что у вас и своих дел хватает. Но и вы меня поймите», — примирительно произнес Тарханов, доставая из шкатулки трубку и набивая ее табаком. Купчины на приеме генерал-губернатора такой вой подняли, хоть святых выноси. Жалоб разом подали более двух десятков. Вот его высокопревосходительство и отправил меня. «Меня!» С этим делом разобраться, а положиться мне тут толком и не на кого. Вы вот имеетесь, да еще часть воинская, да толку в таком деле от той части, как с козла молока. Помогите, господа, я не забуду», — вдруг тихо попросил он, угрюмо глядя в столешницу. «Сделаем, ваше сельство, вы только руки нам развяжите», — также тихо отозвался Руслан, осторожно подталкивая Рязанова локтем. Но это ему показалось, что осторожно. Графа чуть к стене не отбросил от его толчка. «Благодарю, княжич», — помолчав, кивнул Тарханов. «Поверьте, господа, не забуду, слово даю. А что, до руки развязать? Извольте». Он достал из того же Бювара еще одну бумагу и, подав ее Рязанову, как старшему в этой связке, добавил. «Что хотите, делайте. Можете всех бандитов этих перестрелять, может пересажать. Да хоть с кашей их съешьте. Главное, чтобы в городе тихо стало». «Все ваши действия заведомо одобрены приказом его высокопревосходительства генерал-губернатора. У нас, господа, война на нас, вот тут черт знает что творится!» «Сделаем, ваше сельство», — быстро прочтя полученный документ, ответил Рязанов. «По-своему, но сделаем. Позвольте откланяться?» «Ступайте, господа, и жду от вас добрых вестей», — отпустил их князь. Друзья дружно щелкнули каблуками и, словно на параде развернувшись, вышли из кабинета. «Что там?» — спросил Руслан, едва только дверь в кабинет закрылась. Потом отмахнулся Михаил, взглядом указав на застывшего у окна полицмейстера. — Одну минуту, господа, — встрепенулся тот, едва только они появились. — Чем можем служить, ваше превосходительство? — холодно поинтересовался граф, даже не делая попытки поклониться. — Я вам настоятельно советую, господа, воздержаться от вмешательства в дела моего ведомства, — подойдя зло зашипел полицмейстер. — Настоятельно. Уж поверьте, целее будете, и на вас у корот найдется. — Ну, чем нам заниматься, это начальство наше решит, а что до у корота, так и нас не под забором нашли, — зашипел Руслан в ответ. — Смотрите, как вы благодетелю вашему пулю не словить. — Да, да, да как вы смеете, — ахнул полицмейстер, наливаясь дурной кровью. — Мы много чего смеем, ваше превосходительство. Фыркнул граф в ответ и, обойдя его, направился к выходу. Выйдя из здания городской управы, сослужиться усились в коляску. И Руслан, не удержавшись, снова подтолкнул Рязанова локтем, тихо потребов. «Рассказывай, что в той бумаге?» «Полный карт-бланш на все действия», — коротко ответил граф. «С этой бумагой мы даже того индюка запросто можем к стенке поставить». «Интересно», — протянул Руслан заметно мрачнее. «Ты чего?» — насторожился Михаил. «Обычно после окончания дела людей, получивших такие бумаги, убирают, чтобы лишнего чего не рассказали, где не надо», — мрачно пояснил Руслан. «Не тот случай», — подумав, мотнул граф головой. «Князю и вправду нужно тут срочно порядок навести. Сам подумай, целый товарищ генерал-губернатор вынужден эти Авгиевы конюшни разгребать. Тут и не такие полномочия получить можно». А история получилась громкая, так что нет, не станут от нас избавляться. Да и генерал наш не так прост, его без хрена не сожрешь. А он приказ личной подписью закрепил и малую печать поставил. Так что пробьемся. Ну, дай-то бог, хмыкнул Руслан. С чего начнем? Казаков для начала соберем, тут же отреагировал Рязанов. Зачем? – удивился Шатун. Давай так, ты своим делами занимайся, а я свою пятерку возьму и по малинам. Главное знать, где они обитают думаешь в шестером управитесь усомнился граф миша это же не горцы фыркнул руслан за одной гранаты мои в деле испытаем в городе удивленно ахнул рязанов главное знать где можно их использовать а где нельзя а я это хорошо знаю зло усмехнулся шатун ты чего задумал насторожился штаб капитан нам в этом деле главное что повернулся к нему руслан от бандитов город избавить Как думаешь, долго они тут сидеть станут, если мы пару их малин просто уничтожим? Сразу побегут, понимающий кивнул граф. Понял, а мы на заставах их ловить станем. Зачем, удивился Руслан. Да и что ты им предъявишь? Едут себе люди и едут, никого не трогают. А чтобы награбленное обнаружить, нужно знать, что вещи эти украдены и у кого. Так что мы их просто выдавим из города, а дальше пусть катятся, куда сами захотят. Ну, можно и так. Так с чего тогда начинать станем? Подумав, согласился Рязанов. «Поехали в полицию», — решительно махнул Руслан рукой. «Рот мистер того озадачим». «Чем это?» «А пусть список адресов, где всякие малины дыхазы да бандитские имеются, сделает. А как сделать, так и начнем». «Крови ты не боишься, Руслан?» Неожиданно вздохнул Рязанов, удрученно качая головой. «А когда они кровь словно воду льют, ничего?» Не остался Шатун в долгу. «Сам вспомни». Пока просто купчин грабили, те кряхтели, но помалкивали. Но им того мало, всю семью вырезали, даже детей не пощадили. И ты хочешь, чтобы я этих упырей пожалел?» Возмутился Руслан. «Тоже верно», — вздохнул Рязанов и, встряхнувшись, приказал возниться. «Полицию, голубчик, трогай».